Тихи о фоме. Мы строим коммуну, и жизнь сама трубит наступающей эре, но между нами ходит фома, и он ни во что не верит. Наставь ему достижений любых на каждый вкус и вид, он лишь тебе половину губы на достижения скривит. Идем на завод, отстроенный мы. Смирись перед ликом факта. Но скептик смотрит глазами Фомы. Нет, что-то не верится как-то. Покажешь Фомам вознесенный дом и ткнешь их и в окна и в двери. Ничем не расцетятся лица у Фом. Взглянут и вздохнут неверим. Послушайте, вы, товарищ Фома, «У вас повадка плохая? Не надо очень большого ума, чтоб все отвергать и хаять, и толк от похвал, разумеется, мал. Но слушай, фамильное шатье, уж мы обойдемся без ваших похвал. Вы только труду не мешайте». 1929 год